глава 12 какое-то время ехали молча затем феликс произнес глядя в лобовое стекло и что скажешь затрудняюсь медленно ответил никанор в чем затрудняешься что-то сказать мужчина бросил взгляд на старика сидевшего рядом и чем конкретно тебя так озадачил этот труп Никанор развернулся к водителю, насколько позволял пристегнутый ремень безопасности, и проговорил, пристально глядя на белом мраморный профиль. «Тебя, Води, он тоже озадачил. Вот сам рассказ и начинай, а я подхвачу». Остановившись на светофоре, Феликс посмотрел в боковое стекло, затем на Никанора и сказал. «Что-то не так с этим телом, но не могу уловить, что именно. Вроде все в порядке, все на месте». но какое-то оно неживое. — Согласен, — кивнул старик, сдвигая очки на кончик носа. — Мертвое оно. — Не в этом смысле. Феликс смотрел неподвижными глазами на светофор, постукивая пальцами по рулю. Кровь, кожа, органы — все функциональное, но искусственное оно какое-то, будто бы... — И не было жизни никогда в том теле, — добавил старик. — Верно говоришь, и не пахнет оно человечьим духом. «А чем пахнет?» — Феликс повернулся к никанору и пропустил зеленый сигнал. Позади нетерпеливо загудели машины. «Ничем. Ну, окромя больничных запахов. Своего не имеет. Как такое может быть? Далеко впереди на трассе собиралась пробка, и Феликс прибавил скорость, чтобы успеть свернуть до того, как автомобильный поток встанет». «Вот тут чего не ведаю, того не ведаю», — развел руками секретарь. «Аль не человек оно вовсе». Все в нем абсолютно человеческое, никаких признаков, что это может быть какое-то трансформированное существо. Да и не умрет более сложный организм от ядовитого укола в ногу, от яда, рассчитанного на людей. И что оно тады такое? Любопытно понаблюдать это тело в процессе разложения. Феликс свернул с трассы, срезая путь к дому Никанора. Так попроси докторицу нашу в теплое место его переложить. Через пару денечков и понаблюдаем. Это слишком. Ни к чему ей такими делами заниматься. Сами разберемся. Вскоре машина въехала во двор пятиэтажки и притормозила у подъезда. Спокойной ночи, спасибо за содействие. Уснуть бы и что тут. Старик открыл дверь и, кряхтя полез наружу. С думками, Энтими, за могильными. Оставив дверь открытой, он пошел к подъезду. «Это подделка под человека, Никанор, да?» – крикнул Феликс ему вслед. «Да!» – ответил старик, и за ним захлопнулась дверь подъезда. По дороге обратно Феликс машинально потирал пальцами правой руки. На них еще жили прикосновения к холодному плечу Всеволода Плетнева. Понятное дело, что от любого театра, балагана бродячего, во все времена можно было ожидать чего угодно. Но такой странный актер. Это было чересчур. На подъезде к площади Восстания ожил телефон. Вызов был из компании Гносис. «Слушаю». «Вечер добрый, Феликс Эдуардович», – произнес голос Петра. «Можете разговаривать?» «Относительно. Я за рулем». «Хорошо, тогда не буду отвлекать. Скажу лишь, что в ближайшее время ждем вас на инъекцию. В этот раз, думаю, сможем предоставить вам препарат более долгосрочного действия. Мы смогли достаточно его усовершенствовать». Отрадно слышать. И каков срок действия? Полгода. Прогресс. Да. Приеду на днях. Ждем вас. Оставив машину во дворе, Феликс зашел в вестибюль. За стеклянной конторкой охранника тихо работал телевизор. Самого Алексея видно не было. Проходя мимо, Феликс заглянул за стекло, увидел на столе недопитую чашку чая, журнал с кроссвордами и мобильный телефон. Серебряный стилет – подарок Феликса. Исправно стоял на углу столешницы, словно примороженный острием клинка к дереву. Поднявшись на этаж и войдя в квартиру, мужчина не стал привычно прислушиваться. Дома его маленькие компаньоны или отсутствуют. А пошел прямиком в ванную, раздеваясь на ходу. Он долго стоял под душем, смывая длинный день, агентство, город с дорогами, переполненными людьми и автомобилями, морг, неподвижное тело с остановившимся сердцем. Когда Феликс вышел из ванной, ворон с крысой сидели в коридоре напротив двери, ожидая его появления. «Были они какие-то непривычно тихие». «Что такое? В чем дело?» – спросил мужчина, завязывая пояс черного шелкового халата. «Ничего, все в порядке», – ответил Дон Вито. «А почему так странно смотрите?» «Нормально смотрим, как обычно», – каркнул ворон. «Что-то сломали, разбили, испачкали». «Лучше сразу признайтесь, пока я этого не обнаружил». «Да нет же, все в порядке». Дон Вита поднял передние лапки, словно собирался сдаваться в плен. «Просто ждали тебя, придремали немного и толком не проснулись еще». «Как прошел твой день, дорогой?» «Нормально». Феликс пошел на кухню, ощутив, как неожиданно и резко заявил о себе голод. «Взялись за новое дело, и сразу в нем начались странности». «Что за странности?» Ворон с крысой потянулись следом. Открыв дверцу холодильника, мужчина произнес, глядя на полки с кокосовыми орехами. «Совершено убийство, есть орудие, есть труп, но труп какой-то нечеловеческий. А чей глазки Дона Виту заблестели любопытством. На вид это обычный мужчина, но стоит присмотреться, как становится понятно – тело не настоящее. Феликс достал пару орехов и принялся ломать скорлупу. сливая кокосовое молоко в бокал. Ворон с крысой переглянулись. «Мы ничего не поняли», — сказал паблиту. «Это как так? Пока мы тоже мало что поняли. Сейчас собираем информацию об этом человеке». «А мотив убийства уже известен?» — поинтересовался Дон Вито. «С мотивом еще предстоит разобраться. Прежде всего интересно, что это за тело и каким образом создали подобный организм. «Когда я жил при библиотеке», — сказал крыс, — «то читал про Франкенштейна. Хоть и старенькая история, наивная слегка, но нет ли здесь каких-то параллелей?» Опять он со своей библиотекой проворчал по блиту. «Выискался крыс ученый на наши головы».